«Кстати», — подумал Штирлиц, — «я однажды вспоминал уже наш разговор с папой о культуре. Это было на той страшной конспиративной квартире Мюллера, когда его доктор делал мне уколы, чтобы парализовать волю. Я то и дело цепляюсь, словно за спасательный круг, за папу. И тогда папа спас меня, не дал сломаться. Он постоянно во мне». Воистину, веков связующая нить. Лицо его у меня перед глазами. Я слышу его голос. А ведь последний раз мы виделись 25 лет назад в нашей маленькой квартирке в Москве, когда я обидел его. Никогда себе не прощу этого. Видимо, ощущение вины и дает человеку силы быть человеком. Тяга к искуплению — Импульс деятельности. Только в работе забываешь боль. А каково будет Роумену, если я выйду из самолета, чувствуя, что сил продолжать борьбу нет? Каково будет ему остаться одному? Я ведь пообещал ему не уходить, обговорил формы связи, породил в нем надежду на то, что я буду рядом. Я готов к тому, чтобы стать лгуном.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 «Боитесь перелета?» «Ну что, сеньор?» — ответил стюард «Такая надежная машина! Гарантия безопасности абсолютно!» Потому как парень ответил ему, Штирлиц понял, что тот боится. «Да и сам ты побаиваешься!» — сказал он себе. «Нет людей без страха, есть бесстрашные люди». Но это те, кто умеет переступать страх, Знакомый им, как и всем другим. Очень скверные чувства, Особенно если боишься не только за себя, Но и за тех, кого любишь, А еще за то, что у тебя в голове, Что необходимо сохранить для пользы дела, Рассказав об этом известном одному лишь тебе, Всем, кого это касается. А ведь то, что знаешь ты, «Касается всех, потому что никто не знает нацизма, как ты, никто из выживших. Не было людей, переживших инквизицию, ибо она не рухнула, подобно нацизму, но медленно и ползуча сошла на нет, обретя иные формы в мире. Остались и насказания, и намеки». Летописи инквизиции, оставленной жертвами и свидетелями, не существует. Значит, всегда будет возможное двое толкование фактов. Я в этом смысле уникум, человек враждебной нацизму и идеологии, 12 лет всю его государственную историю проработал в его святая святых, в политической разведке. Кто скажет миру правду? как не я. Но почему, в который уже раз, прерывая самого себя, Штирлиц задал себе вопрос, который постоянно мучил его, почему Мюллер позволил мне узнать больше того, что я имел право знать? Почему его люди называли в соседней комнате имена своих агентов, такие имена, от которых волосы становятся дыбом?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 Столица Салазара, друга фюррера. Сколько же у него осталось в мире друзей, а? Пассажир, который вошел в самолет в Лиссабоне, показался, что лицу знакомым. Я встречал этого человека, но он знает меня лучше, чем я его. Это точно. Цинково-глазы? Нет, другое. Вспомни его. Прикрикнул он на себя и усмехнувшись подумал невольно мы верно единственная нация, которая и думает топроворно только в экстремальной ситуации американец вечно то троится, он весь в деле британец величав и постоянно забочен тем, чтобы сохранить видимость величия француз бо жизни и поэтому отводит от себя неугодные мысли. А более всего ему не хочется терять что-либо. Не любит проигрыша. Прав, мапассан. Мы же витаем, нам угодно парение. Мысль, как выявление сиюминутного резона. Не в нашем характере, пока гром не грянет, не перекрестимся. Пассажир обвалиста устроился в кресле.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 Это был адъютант Отто Скорцени, штурбанфюрер Ригельд. — Привет, — кивнул Ригельд. — Это вы? Штирлиц усмехнулся. Вопрос был несколько странным. — Это я. — Я к вам сяду, или вы ко мне? — спросил Ригельд. — Как угодно, — ответил Штирлиц. — Простите, я запамятовал ваше имя. — А я ваше. Зовите меня Браун, а я Викель.